Житие святого Иакова, епископа Незибийского. Святой Яков родился в городе Низибии, находившемся в пределах области, переходивший то в руки римлян, то персов, а во время рождения этого святого мужа, принадлежавший римлянам. Придя в возраст, святой Яков удалился в пустыню и жил на высоких горах. Весну, лето и осень он проводил в лесах под открытым небом. На зиму же поселялся в одной пещере, в которой укрывался от мороза. Пищей ему служило то, что земля рождала сама по себе, без какой-либо обработки ее. Он собирал плоды с лесных деревьев и съедобные коренья, подобные огородным, и подкреплял ими свою слабую плоть лишь настолько, чтобы только быть живу. Умершляя таким образом тело, угодник Божий непрестанно насыщал в то время свою душу пищей духовной. Он приуготовлял через очищение свой ум к боговидению, делая его зеркалом Святого Духа. И, как говорит святой апостол, открытым лицом, взирая на славу Господню, преобразовался в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа. Через эту у него постоянно увеличивалось молитвенное дерзновение к Богу, и когда он просил у Бога чего-либо, тот час получал. Он провидел пророчески будущее, и ему была дана от Святого Духа благодать чудотворений. Из этих его чудес расскажем о некоторых немногих и откроем неведущим о сиявшей в нем божественной благодати. В то время неразумные люди поклонялись идолам и воздавали божественную честь бездушным камням. Многие не только пренебрегали истинным богопочтением, но даже ненавидели тех, которые, будучи совершенными в добродетели, познали истину и, уклоняясь от идолослужения, смеялись над ничтожеством идолов и поклонялись Творцу Всего». Тогда святой Иаков, оставив пустыню, отправился в Персию, чтобы посмотреть на новонасажденный сад святой веры и самому, насколько возможно, потрудиться над распространением истинной веры. Однажды, когда он переходил через встретившийся по пути поток, несколько девиц, мывших одежды, с высоко ногами смотрели на одетого в необычные одежды пустынника бесстыдным взором, не стыдясь ни его почтенного вида, ни своей ноготы. И стояли пред ним с наглостью, не покрыв своих голов. При виде такого бесстыдства святой разгневался, желая проявить через наказание их силу Божию, а также посрамить и дало поклонничество нечестивцев через совершение чуда. Он проклял источник, из которого выходил поток. Источник и поток тотчас же высохли, так что в них не осталось ни капли воды. Проклял он также этих девиц и наказал их бесстыдную юность внезапной смертью. По чудодейственному слову святого, черные волосы на их головах тотчас посидели, и они сами вдруг состарились, изменившись подобно листьям на молодых деревьях, когда вдруг паразит их мороз. При виде внезапного исчезновения воды и появления на каждой седины девицы пришли в ужас и, придя в город, рассказали всем об этом. Увидев чудо, граждане пошли к великому чудотворцу, святому Иакову, и стали усиленно просить его жалиться над ними и возвратить им воду. Просьбы их тронули святого. Он помолился Богу, и источник снова наполнился водой, и по-прежнему стал течь поток. Народ просил святого, чтобы он помиловал также девицы, и вместо преждевременной старости снова возвратил им молодость. Святой готов был и это сделать». Но когда спросил, где девицы, то их не оказалось, ибо они не пришли к святому с раскаянием. За такую нераскаянность он так и оставил их в наказании, чтобы они помнили о чудесной силе Божьей и для того, чтобы и другие поучались из этого целомудрия и благопристойности. Таково было чудо этого нового Моисея, которое он совершил не ударом жезла, но знамением святого креста. Не более чем чуду следует удивляться его кротости, именно тому, что он не послал, подобно великому пророку Елисею, медведиц для растерзания бесстыдных девиц, но их благонравию и богобоязненности ограничился только незначительным наказанием, уменьшением красоты их наружности. Говорим это отнюдь не в поношение к гневу пророка, а лишь чтобы показать, что святой Иаков имел ту же чудотворную силу, как и пророк. Но обнаруживал он ее в духе благости Христовой и, соответственно, Новому Завету. Однажды святой Иаков увидел, что персидский судья неправедно осудил невинного человека. Он опечалился и, обличая беззаконие судьи, повелел разбиться и рассыпаться в прах одному большому камню, находившемуся поблизости. Все, видевшие это, ужаснулись, пришел в страх и сам неправедный судья — Он раскаялся в своем грехе и переменил свое решение на другое, справедливое. И здесь чудотворец поступил так из подражания своему Господу. Христос, желая показать, что он добровольно идет на страдания, и что, если бы захотел, он легко мог бы погубить своих убийц, однако не погубил их, но обнаружил свою силу тем, что по одному его слову засохла смоковница». И святой Иаков, подражая милосердию Господа, не судью неправедного предал казни, но сокрушил камень и через то научил судью правосудию. Такие чудесные дела святого снискали ему славу и общее почтение, и он против своего желания был избран в епископа жителями его родного города Незибии. Сам он не искал такого высокого сана, даже уклонялся от него, уступив лишь усиленным просьбам верующих. Оставив свое уединенное пустынное житие и поселившись соотечественниками отече... святой Иаков не переменил своей пищи и одежды. На новом месте он проводил прежний образ жизни и трудился даже больше прежнего. К посту, земным поклонам и ношению и рубища прибавились теперь заботы о людях, чтобы питать вдов и сирот, защищать притесняемых, всем помогать и всех учить добродетели. Но зачем подробно исчислять свойственные такому сану труды и заботы о людях? Об этом знают те, кто принимает на себя это иго, особенно же любящие и боящиеся небесного владыки, который вручает им питание словесного стада. Чем больше трудился святой Иаков в епископском сане, тем более совершал он добрых дел, тем более он собирал себе даров святого духа. Однажды, когда святой шел в некоторое селение, По дороге к нему подошли нищие и стали просить милостыни на погребение умершего. При этом они показывали лежавшего при дороге мертвеца, который на самом деле был жив и лишь притворялся мертвым. Эти нищие, издали, увидев идущего епископа, велели одному из них притвориться мертвым, чтобы с помощью такого обмана выпросить у епископа больше милостыни. Святитель подал им просимую милостыню и помолился об умершем, чтобы Бог простил Его грехи и упокоил душу его с праведными, и пошел своей дорогой. По уходе святого, друзья мнимого мертвеца стали говорить ему, чтобы он встал, но тот лежал недвижим, ибо и на самом деле был мертв и бездыханен. Нищие, увидев, что их ложь обратилась в правду, побежали за святым, и, припав к ногам его, каялись в своем грехе. Ссылаясь в свое оправдание на бедность, они умоляли простить их и воскресить умершего, Чудотворец, следуя примеру милосердного Господа, простил их и по его молитве умерший ожил. Это, как мы видим, подобно чуду апостола Петра, который поразил внезапной смертью Ананию и Сапфиру, согласившись солгать Святому Духу и утаивших из цены проданного имущества. И святой Иаков отнял жизнь у человека, утаившего дух свой и ложно притворившегося мертвым. Но святой Петр предал смертной казни утаивших деньги, просвещаемый духом святым и зная о краже. Иаков же отнял жизнь у этого нищего своей молитвою, не зная о хитрости, ибо он ложно притворился мертвым. Петр не воскресил из мертвых, скончавшихся по его слову, Ананию и Сапфиру, ибо начало спасительной проповеди требовало устрашения нечестивцев, чтобы и прочие имели страх. Иаков же, имея апостольскую благодать, наказал смертью только временно и потом утешил возвращением жизни. Вскоре после того Ари, этот древнейший хулитель, единосущая с отцом Сына Божьего и Святого Духа, изощрил свой язык против Творца и смутил весь Египет. Тогда величайший из христианских государей Константин, освободивший, как бы второй Зара Вавель, Вселенскую от языческого плена, воссоздавший неспровергнутые на землю храмы Божии и возвысивший их, созвал Первый Вселенский собор святых отцов в Никее. Среди святых отцов собора был и святитель Божий Иаков, епископ Незибийский, который участвовал в защите православия и в отлучении арии от церкви. Незибия, как мы сказали, была в то время под властью римских царей. По смерти же Константина Великого персидский царь Сапор пришел со всем своим войском и, осадив город Незибию, теснил его в течение долгого времени. Но по молитвам святого епископа Иакова усилия его оставались напрасными, и он не мог взять города. Тогда Сапор запрудил выше города камнями и землю реку, которая протекала через город, и остановил таким образом ее течение. Когда же воды набралось много, он все ее сразу вдруг впустил на город. От сильного напора воды стены города пали, часть города оказалась затопленной. Граждане города пришли в страх, персы же обрадовались, думая, что теперь город уже в их руках. Однако они не нападали в тот день на город, потому что препятствовало наводнение, и порешили на другой день утром сделать общий приступ. С наступлением же ночи все население города, возбуждаемое и одушевляемое своим епископом, принялось за исправление городских стен. И с помощью его молитвы стены были возобновлены настолько, что в город нельзя стало проникнуть ни конному, ни пешему без лестницы. Тем не менее, город легко мог бы быть взятым, если бы жители его не стали искать помощи свыше. Все стали умолять святого епископа Иакова, чтобы он зашел на городские стены и проклял вражеское войско. Святой Иаков зашел и, увидел бесчисленное множество персидских полков, стал молить Бога послать на них комаров и их мух, дабы они познали силу Божию и сняли с города осаду. Бог услышал молитву раба своего и тотчас навел на персидский стан целую тучу комаров и мух. Укусы их были настолько жестоки, что кони и слоны, будучи не в силах терпеть их, порвали поводья и узды и с неудержимой силой носились туда и сюда. Эти комары и мухи были нестерпимы не только для животных, но и для самих перцев. Хуже, чем тьмы вооруженных воинов. Сам нечестивый царь, видя, что труды его оказались напрасными и что войско его терпит поражение от комаров и мух, пришел в недоумение и великое смущение». Кроме того, он увидал на городских стенах этого божественного мужа, епископа Иакова, и принял его за царя, ибо ему казалось, что он одет царскую парфиру, и что на голове у него сияет ослепительным блеском царский венец. Он разгневался на своих лазутчиков, донесших ему, что в городе нет царя, и предал их смертной казни. Сняв осаду с города, он побежал в свою землю, гонимый мухами и комарами, Такое чудо сотворил Господь по молитвам своего угодника, который просил не о том, чтобы упал с неба огонь на варягов и попалил их, как некогда просил такого огня на пятидесятников пророк Илья, и не о том, чтобы земля, развершись уста свои, поглотила их, но только о том, чтобы посланы были на них комары и мухи, и чтобы они познали Божью силу. И действительно было явлено тогда великое чудо, ибо огромное персидское войско не могло устоять против ничтожных насекомых, и побежденная ими бежала со стыдом. Так велика была благодать, какую имел от Бога святой Иаков, и так велико было дерзновение веры. Достигнув глубокой старости, святой угодник почила господи Господе. Спустя несколько времени после его смерти город Низибия отошел под власть персов. Верующие, когда выходили из него, взяли с собой мощи своего заступника и вождя, святого Иакова, при жизни которого город никогда не подпал бы под власть фарваров, ибо его защищал от них великий угодник Божий, непобедимую силою Христа Бога нашего, которому с Отцом и Святым Духом славы веки. Аминь.